Глава 17. Позволена встречу вовсе не меня. Это было осознавать горше всего. Просто Амалае было удобнее дать весточку своим соратникам через мою бывшую любовницу. Удобнее и безопаснее. Она ведь вполне обоснованно считала, что её противник внимательно следит за всеми её возможными связями. Но ресурсы его, сколь бы они были велики, не могли покрыть всё. И он не мог предположить, что в качестве свизного будет использована одна молоденькая эльфка, с которой к тому же мы расстались. Вот так всё просто. Понадобился не следователь с большим опытом работы и почти раскрывший дело вивисекторов и троянцев, а просто бывший парень ветреной девушки. Не обижайся, пока гном Сорком закрылись в одной из комнат и внимали своей начальнице, цах Лариан решила уделить немного времени мне. Ты же понимаешь, что стояла на кону. И кричала на тебя я для убедительности. Вдруг нас кто-то прослушивал. На самом деле, я на тебя совсем уже не сержусь. Мне по правде сказать, было всё равно. Злиться на меня, Эльфка, или нет. Прошлое прошло. С ней было весело иногда, но это уже осталось позади. А вот что меня действительно цепляло, так это использование в тёмную. Пусть даже я и понимал причины подобного поведения. Шара Малая пришла к моей бывшей вчера вечером, попросилась на постой. Её с Ларой никогда ничего не связывало, а значит и противник не стал бы её здесь искать. А про мою интрижку с ней она знала. Вот за одной решила своих коллег поставить в известность, что с ней всё в порядке. Напрямую она этого сделать не могла, а использовать связь со мной запросто. На мой взгляд, это изрядно отдавало шпионскими романами. Что мешало в самом деле Ларе позвонить мне сразу, а не таскаться в офис дважды? Но я многого в магии не понимал. Может и правда, такой путь был оправдан. Уже радовало, что мы не дошли до паролей и отзывов. И вот теперь не люди активно обменивались информацией, а меня как-то незаметно из разговора исключили. Ради твоей же безопасности, серьёзно пояснила Малая своё решение и закрыла дверь, оставшись снобом и гордахом. Строго говоря, у меня не было оснований считать себя умнее существ, жизненный опыт которых измерился столетиями. Даже если они ничего не понимали в сысканной деятельности, то вполне способны самостоятельно сложить разрозненные факты в цельную картину без моей помощи. Почти. Так-то, орку с гномом я глаза припод открыл. И в других обстоятельствах меня бы это полностью устроило. Следовательская работа закончена. Дальше в игру вступают силовики или, как в нашем случае, маги. Мне нужно лишь ждать, когда всё закончится и дособрать доказательную базу. Если бы ни одно, но я был абсолютно уверен, что недобитый эльф, за которым охотится глава Екатеринодарской секции, глава авивисекторов, а значит, мне непозволительно ждать, пока кто-то сделает работу за меня. Нужно было действовать, иначе эльфы решая свои пятисотлетней давности взаимные претензии, просто перебью друг друга. Что, может, и устроило бы меня раньше, но не сейчас. Теперь у меня на руках была девушка с магическим даром, которым она толком не могла управлять, что превращало её в минусочасовым механизмом, причём таким, который никогда нормально не работал, а теперь и вовсе сломался. Поэтому я решительно поднялся, прервал щебетание Лары: "Виноватым прости, я сейчас и направился в комнате, в которой засели заговорщики. Выглядели они забавно. Мебели в комнате почти не было. Лара обставила её в минималистичном японском стиле, так что сидеть гному, орку и эльфике приходилось на полу, на небольших ковриках лицом друг к другу, отчего их компания больше походила на студенческий кружок, чем на группу затеявших серьёзные дела агентов секции. Всё понимаю, С порога начал я. Дело опасно, я не маг, и толку от меня в столкновения нет никакого. Плюс это ваши старые дела, к которым я никакого отношения не имею. Хотя с последним я и поспорил бы, но у меня есть информация, которая в корне меняет всё, что вы знаете. И я ей поделюсь, если стану полноценным участником вашего маленького закрытого клуба. Шарамалайя осмотрела меня с головы до ног, словно бы выражала сомнение в том, что я вообще могу разговаривать. Гном смущённо отвернулся. Он из этой компашки был самым совестливым и терпеть не мог неловких ситуаций. Гордо неодобрительно покачал головой. С его точки зрения, я только что нарушил пятый пункт уложения о субординации. Столько же правил хорошего тона и поведения достойного человека у британцев на этом деле серьёзный пунктик. А зачем тебе это? Антон ровно спросила Эльфка. Ты совершенно верно заметил, Что делает это древнее, очень личное и тебя, если и трогает, то самым краем? Откуда такая увлечённость чужими проблемами? Раньше я в тебе такой черты не замечала. Справедливо так-то. Не то, чтобы я зачерствевший эгоист, но служба понемногу нарастила вокруг моей души толстую броню цинизма, состоящего из идущих внахлёст пластин на каждый из которых имелась гравировка. Всем не помочь, это просто работа, и люди постоянно умирают. У меня очень серьёзный личный интерес. Произнёс я, чувствуя, как сердце летит куда-то в пропасть. Было страшно начинать говорить о том, что я старался скрыть от всего мира. Он станет понятен, когда я озвучу имеющуюся информацию, пока могу лишь в общих чертах обозначить. Угроза новой межвидовой войны. Мировой Шармалею, если судить по безмятежному выражению лица, моя фраза не слишком впечатлила. Годрах напрягся. Ноб подпрыгнул даже, что выглядело довольно забавно, а эльфка только бровь чуть подняла и сказала: "Кот в мешке. Так, кажется, звучит одна из ваших человеческих поговорок". Ага, чересчур улыбнулся я. Сразу после принятого решения в голове выпозлось десяток аргументов, согласно которым я не должен был говорить о малае правду. Но я ведь раньше не ставил свою честность под сомнение. Ну, не так уж мы близко знакомы, чтобы ты получил возможность предать доверие. Но но, допустим, Шарамалая изящно поднялась, сделала шаг мне навстречу. А ты понимаешь, в чём собрался участвовать? Это не операция секции, а, строго говоря, Чистые сведения старых счетов. Противозаконное к тому же, с применением магии. Я попытаюсь потом прикрыть это служебной необходимостью, но в случае неудачи мы все обеспечим пристальное внимание Морс Йорда каждому из нас. Ты точно к этому готов? А вы готовы к тому, что я сейчас расскажу? Захотелось спросить мне в ответ, но вместо этого я просто молча кивнул. Морс Йорд далеко, а мои проблемы вот они, рядышком. Ну что ж, протянула она. Человек-кузнец своего несчастья. Входи и добро пожаловать в клуб. Надеюсь, ты расскажешь что-то очень увлекательное. Ты даже не представляешь. Я закрыл за собой дверь, прошёл к центру комнаты и уселся в кружок, как и все присутствующие. Вышло у меня не так удачно, видимо, волновался. Но, как ты расположившись, пару раз добрым словом помянув бывшую любовницу с её пристрастием к экзотике, обвёл нелюдей взглядом и непонятно чему кивнул. "Рассказывай", попросила Амалая. "У нас есть время", уточнил я на всякий случай, "а то, может, заговорщики уже всё решили и готовились выходить, или Амалая рассказала им, что эльф не добиток вот-вот ударит по нашему убежищу площадным заклинанием". "Да", уверила она. Мы планировали активные действия на ночную фазу, так что около 3 часов у нас имеется. Тогда давайте начнём с того, что я окончательно уложу в голове, что происходит. Ладно? Орку усмехнулся, но как-то по-доброму, не обидно. Мне в этой его гримасе даже почудилось понимание с одобрением. Так мог выглядеть мой прадит, когда оказывался мной довольным. Нечасто. Эльфка чуть склонила голову. В глазах её мелькнуло недовольство, но она быстро его убрала и кивнула. Спрашивай, я буду рассказывать, а вы меня поправляйте, если я где-то ошибся, и в процессе этой истории мы как раз выйдем к тому, что я хочу сказать. Она одними глазами подтвердила, что согласна. Я вздохнул. Чёрт, что я делаю? Я же полностью отдаю себя в её руки и начал. Итак, тот эльф, которого вы вроде бы убили, но который выжил. Как, кстати, его зовут? Ингвиэль из дома Ревущей воды. Вот он, да. Он оказался живым, но это и так понятно. Этот недобиток овладел какой-то техникой, не вполне магической, которая позволяла извлекать жизненную энергию из живых существ и передавать её другим. За это, тут я предполагаю, ваш дом и вы лично его и казнили. Должна же была причина, по которой Шара Малая, которая в то время вполне возможно ещё носила приставку Цах к имени, решила убить своего любовника. Могли быть, конечно, и другие поводы, но я полагаю, что тут дело в приказе главы дома. Он был слабосилком, Антон сказал Эльфка, магом-теоретиком, который не мог даже искру из пальца вызвать, отличное образование, огромные знания, не заурядный ум и полная бесполезность для общества. Подобные ему обычно живут на полном пансионе семьи, не вмешиваясь ни во внешнюю, ни во внутреннюю жизнь. просто досадная мутация, про которую в приличном обществе стараются не вспоминать. Но он не смирился, да? Он изучал альтернативы, экспериментировал, хватался за всё, что могло сделать его равным другим альфам: артефакторика, духовные практики, сомнительные знания людей. И да, однажды он нашёл способ создавать заклинания, не используя магическую энергию. точнее, сперва он научился извлекать жизненную энергию из людей, потом трансформировать её в подобие магической и только потом передавать её другим. "Проклятый амулет", воскликнул тут же Ноб, вспомнил наконец. А раньше ржал. Ну и кто тут эксперт теперь, а? "Да", кивнул я ему. Амулет-передатчик, который забирал энергию у носящего и передавал её на накопитель этого Ингвиаэля. Частью он делился с избранными, а основную часть использовал для своих нужд. Я всё не мог сообразить, для чего она ему, но теперь после слов шара Малаи понял, у него не было собственной энергии, он не мог её накапливать, а просто высушивать людей до дна в современном обществе. Чревата. Вот он и придумал эту схему с троянцами. Умирающие старики никого не удивят, а если часть из них обретут вторую молодость, это обеспечит непрерывный приток новообращённых адептов. Ингвеилля за это убили. Последнюю фразу я адресовал эльфке. Так и внула. Ты, видимо, не вполне понимаешь, что он сделал, Антон. Почему же? Вполне понимаю. Много об этом думал в последнее время, так что не мудрено. Он собирался обрушить монополию старших рас на магию. С его техникой она могла стать доступной и людям. Всего-то нужно определить тех, кто станет швыряться молниями, и тех, кто будет платить за это своими жизнями. К тому же люди очень обширный и быстро восстанавливающийся ресурс. Впервые я увидел, как глаза эльфки расширились от удивления. Она не ожидала, что я сразу же сделаю правильный вывод, но для меня он был очевидным. В конце концов, я уже вторую неделю живу сознанием о пересадке магического дара людям, а это как бы следующий шаг того, что Недобиток сделал 500 лет назад. "Верно", произнесла она медленно. "Как это сразу пришло тебе в голову?" Чуть пожги, если позволите, ответил я. Мне нужно до конца всё в голове уложить, чтобы правильно изложить то, что знаю. Итак, Ингвиаэля приговорили, а вам поручили исполнить приговор. Было видно, что вспоминать события того времени эльфке очень неприятно, пусть она и понимала необходимость сделать то, что ей поручила глава семьи. Но ведь ей приказали убить любовника, сколько ей было тогда лет? Интересно. Да, и я его исполнила. Как мне тогда казалось окончательно, как именно вы его убили? А Малая гневно сверкнула глазами. Это важно? Неприятно вспоминать, понимаю, но он выжил. Если вы собираетесь убить его снова, то нужно учитывать этот момент. Тогда, я подозреваю, у него было несколько доноров, носителей передатчиков жизненной энергии, которые его и воскресили. Сейчас тоже, причём как бы не больше, чем тогда, целая секта плюс десяток санаториев для пожилых людей. Чёрт! Должен да настоящий король мертвец. Кто? не поняла эльфка. Неумудрено, это наша человеческая страшная сказка, которую детям рассказывали в деревнях про древнего колдуна, человека, кстати, который выпивал жизни из целых поселений, чтобы продлевать свою бессмертие. Только сейчас я подумал, что под страшной легендой скрывалась вполне реальная история. В двух словах объяснив ей, что имел в виду, я был второй раз за день удостоен широко распахнутых глаз главы секции. До моей собеседницы подозревают только что дошло, что она могла бы раньше узнать о том, что её любовник выжил после расправы, если бы она изучала мифологию людей. Но кому из старших раз нужны басни людей? Мы сражались в горах. У него там была лаборатория, поведала эльфка. Я била молниями, воздушными клинками, он больше защищался. Потом я столкнула его в ущелье, спустилась туда и убедилась, что он умер. Добивали? Живодёрский вопрос, понимаю, но нужно было понять, что его убило падение или магия. Не знаю, как это могло помочь, но лучше знать. "Да", холодно ответила Малая. Пронзило сердце кинжалом, а потом завалило тело камнями. Без магии, значит. Ладно, отметим. Я обратил внимание на то, как нас слушали орк с гномом. Годрых воспринимал рассказ довольно спокойно, подозревал, что он его уже знал, может, в усечённом варианте. А вот Ноп просто искрил. Для него опытного артефактора было шоком узнать, что оперировать можно, оказывается, не только магической энергией, но и жизненной, которая действительно не оставляет следов просто потому, что подобные воздействия не знали, как искать. На себя бы ещё посмотреть со стороны, а то сижу такой на корточках в окружении не людей. Фиксирую информацию и практически без эмоций размышляю о том, как ловчее прибить короля мертвецов, то есть совершить преступление с применением магии, ровно то, против чего боролся 8 лет подряд. А ещё немного настораживало, что эльфка, судя по всему, была сонной чесна. Зная её первый день, уже и решил бы, что она списала меня со счетов, в конце концов. Так ли уж важно, что знает мертвец. Но мы уже какое-то время общались, и я успел понять, что шарамалая имеет довольно строгий кодекс чести. Не человеческий, конечно, но уж утоно ей к лучшему. Причина её откровенности была в другом. Она, скорее всего, уже поняла, что за информацию я собирался рассказать. Мои слова о возможности новой межвидовой войне было достаточно сложно трактовать, зная то, что знала она. Так что она видела, что воле или неволей Но мы оказались в одной лодке. Он долго скрывался, продолжал я. А недавно, тут я не очень понимаю пускового механизма, решил вам отомстить. Подготовился к этому делу очень основательно, благодаря секте Трояна обеспечил себя большими запасами энергии. Потом решил обозначиться, чтобы месть вышла слаще. Оставил рядом с трупом фрагмент своего накопителя, который узнать могли только вы. Всё верно пока? А когда я уже что-то новое услышу? Криво ухмыльнулась Эльфка. Пока только ты удовлетворял своё любопытство. Мы к этому как раз подошли, успокоил её я. К тому самому трупу эльфа, найденного возле трассы. Вы же ещё не забыли про ритуал Торус? Забудешь тот, буркнул Ноб. А что с ним? уточнил Годрах. С ним всё в порядке. Ритуал провёл Ингвиаль, как и предыдущее убийство домового под Варшавой. В виде недоверчивого выражения трёх поправка двух не человеческих лиц о малаяка казалась не удивилась. Я даже немного заколебался в своей уверенности, настолько, что поправился. Ну, может не он лично, а его подручные. Одного из них, кстати, я обнаружил в ближайшем окружении главы секты Трояна. Антон. Вот как, оказывается, звучит сталь в голове. Всегда считал данное выражение художественным преувеличением. А тут услышал и сразу понял. Анна в смысле сталь в голосе, нежном эльвском голосе. Что я рассказываю просто по порядку, чтобы потом вопросов было меньше. Ваш бывший продолжал эксперименты. Одним из таких стала попытка пересадки дара от носителя магии человеку. Я не знаю, сколько всего раз он пытался это сделать, нам известно только о двух случаях, но последний его эксперимент завершился удачно. Ну вот, я это сказал. выдал трём нелюдям информацию в достаточной мере опасную, чтобы у любого из них возникло искушение убить меня и Кейтлин. Пусть её имя я ей не назвал, но после признания одно с другим сопоставить труд не великий. Пан Элли пропал. На комнату опустилась тишина. Только едва слышался голос Лариэн за стеной, эльфка с кем-то увлечённо разговаривала по телефону. Три пары глаз смотрели на меня. И я соврал бы, если бы сказал, что в этот момент мне не стало страшно. Стало, причём очень. Я буквально был в панике. От того, какое решение сейчас примет Шара Малая, зависела моя жизнь. Первый молчание нарушил Годрах. Орк поднялся на ноги, заставляя меня смотреть вверх, неудобно вывернув шею. Тем больше у нас причин поскорее убить этого мерзавца. Глава секции медленно кивнула, не сводя с меня взгляда. Кто ты ещё знает об этом? уточнила она. А сами как думаете? До сих пор ты не производил впечатления дурака. Ну вот вам и ответ. Она уже проявляла пересаженный дар. Как я и говорил, было не слишком сложно догадаться, кому досталась магия убитого на ритуале Торус Эльфа. Достаточно сложить пару известных фактов и посмотреть на них через призму только что полученного от меня признания. Да. Один раз это она убила наёмников Рухи Фюлеона. Она: "Я лишь замёл следы". Тоту -то мне показалось странным. Как ты лихо с двумя этими волколаками справился?" воскликнул гном. Я невесело ухмыльнулся в ответ. Никто не верил в мои выдающиеся способности постоять за себя. Катализатор активации дара страх. Эльфка явно много знала об экспериментах своего бывшего парня. Страх смерти и страх насилия. Что ж, С этим можно работать. Я застыл с открытым ртом, так и не выдохнув, ошарашенный. Что? Работать? В каком смысле работать? Проще было бы зачистить все следы, сообщила она в виде моего изумления. Но дом трилистника уже попробовал так поступить 500 лет назад, и мы видим, к чему это привело. У меня есть вопросы к твоей помощнице, очень много вопросов. Но они могут подождать. Потом Как до мы закончим с ингвиалем, я все их задам. Покажи, давайте сосредоточимся на короле мертвеце. И она со значением посмотрела на меня.